Глава 12. Вернувшись на Карускант, Обиван не пошел в храм, а сразу направился в Сенат. Он остановился перед большим залом и обратился к картограмме. Он ввел имя Сана Саура, и появилась карта с наиболее быстрым маршрутом к его офису. Ему надо было пройти через несколько переходов. Система бы распечатала карту, но Обиван не нуждался в этом. Он запомнил маршрут и так. С тех пор, как он впервые попал сюда учеником джедая, он видел, что сенат переполнен самыми различными существами со всех концов галактики. Теперь он стал еще более переполненным. Штат сенаторов расширялся советниками, клерками, секретарями, помощниками, дроидами и даже супругами. Комитеты и подкомитеты связывались и дебатировали в бесконечных слушаниях, которые могли тянуться месяцами, а то и годами. Обиван всегда восхищался сенаторами за их посвящение делу, но делать это становилось все труднее. Сенат продолжал издавать законы, но чтобы сделать что-то незначительное, требовалось все больше времени. Формировались коалиции, процветало лоббирование определенных интересов, подкуп. Предательство приводили к расколам и вражде, которая простиралась на много лет. Сейчас сенат был уже другим, нежели тем, который он знал раньше. Но все же надо было мириться с этим. Он не думал, что без всего этого в галактике будет мир. Каким был сенатор Сано Саура? Он не хотел делать суждения перед встречей. Он не видел его уже 10 лет, а существа со временем меняются. Он помнил чистолюбивого юриста, который нападал на джедаев и презирал силу. Но, может быть, Саура изменился? Оби-Ван не ждал неприятностей. Он просто надеялся на лучшее. Но он помнил, как сильно сана Саура обидел его молодого подавана. Это был ледяной человек. Казалось, что он не способен говорить без насмешки. Обиван чувствовал, что независимо от того, что он говорил тогда обвинителю, это было глупо и неверно. Теперь он был рыцарем-джедаем, и его нелегко было запугать. Но что будет, если сана Саура не изменился? Интересно посмотреть. Обиван достиг офиса Сана Саура и вошел внутрь. Помощники деловито суетились за столами. Дверь вела к его кабинету. Обиван представился секретарю и попросил уделить ему несколько минут. Он думал, вспомнит ли его Сана Саура. Задаваться долго этим вопросом не пришлось. Дверь с шипением раскрылась, и Саура остановился в проеме. Он все так же смотрел на него, как и десять лет назад. Все тоже худощавое лицо с гладкой кожей и темные волосы. Кажется, что спустя десять лет назад он был одет в ту же самую одежду. обиван видел блеск тщеславия в его начищенных дорогих ботинках. — Оби-Ван Кеноби, — сказал он, сжав губы. — Вы пришли рассказать, за что вы убили другого падавана? Он совсем не изменился. Обиван был доволен тем фактом, что слова Сана Саура не произвели на него никакого впечатления. Он не чувствовал себя оскорбленным. Сейчас он вообще не думал об этом. Мнение этого жестокого человека не стоило ничего. Я пришел по другому вопросу, и мне нужна ваша помощь, ответил ОбиВан. Сана Саура отступил в сторону, и ОбиВан расценил это как приглашение войти в кабинет. Дверь закрылась позади них. Сенатор сел за длинный каменный стол. В углу стоял куст с двумя массивными красными шипами. Обиван узнал в нем кустарник Клайнга, который видел на мир 7. Саура сказал, что только и ждал его, чтобы поговорить. Обиван знал, что его бывший обвинитель не тратит зря время, пытаясь уколоть его. Я ищу человека, которого зовут Грант Омега, сказал убиван. Он ждал, какова будет реакция Саура на его слова. Ведь вы все еще знаете его. Он мой друг, ответил Сана Саура. «Вы можете сказать, как я могу связаться с ним?» «Зачем?» «Это вопрос джедаев». «А почему я должен давать вам любую информацию?» С усмешкой спросил сенатор. На этот вопрос отвечать оби было нечего. Грубость не была неожиданной. «Почему, вы спрашиваете?» Продолжил Сауру, сложив руки на груди. «Только потому, что вы джедай?» «Официальной причины нет», — ответил оби -Ван. «Или, скажем...» Я веду некое расследование и ожидаю, что вы поможете мне. — Насколько это должно быть интересно быть джедаем? — ответил Саура. — Вы можете издеваться, угрожать, но в то же время скрываться под своими плащами и тщетными разговорами о правосудии и силе. Очень удобно. — Я не угрожаю вам, — тихо сказал Убиван. Я задаю вам вполне законный вопрос, на который вы отказываетесь отвечать. И мне интересно, почему. В таком случае, позвольте мне сэкономить ваше время. Я отказываюсь отвечать, потому что я не помогаю джедаям. Это очень просто. Сенат заблуждается, думая, что мы нуждаемся в вас. я так не думаю». Позади у Бивана открылась дверь. Саура поднялся из-за стола. «Думаю, что мое терпение исчерпано. До свидания». Ненависть пылавший во взгляде сенатора не удивила убивана. Саносаура Сано Саура ненавидел джедаев десять лет назад, и ничего не изменилось за это время. Конечно, он может пойти через голову Сано Саура. Он может привлечь совет джедаев, а они могут обратиться к верховному канцлеру Палпатину. Ему будет что рассмотреть. В конце концов, Гранд Омега планировал создать кризис на рынке Бакты, и канцлер наверняка захочет узнать об этом. Обиван вышел из кабинета. Дверь за ним закрылась. Помощники сенатора не обратили на него никакого внимания. Они сидели, либо работая над документами, либо разговаривая с кем-то по комленку. Один из помощников, сидящих ближе всего к кабинету Саура, о чем-то встревоженно говорил, смотря на Деку. «Нет, мы не даем копий», — сказал он. «Экспедиция была экстренно прекращена, и ее отчет не полон. Сенатор Саур уже полностью проинформирован об этом». «Нет, я не могу связать вас с ним. Свяжитесь с архивариусом Сената. У Сенатора плотный график работы». Помощник прервал связь. «Журналисты?» – тихо сказал помощник. «Сенатор Саура был в комитете, который следил за экспедицией ученых на Хейрайден?» – спросил ОбиВан. «Сенатор Саура возглавляет этот комитет», – надменно сказал помощник. ОбиВан поспешил выйти из кабинета. Он направился прямо в архив Сената, где хранились отчеты комитетов. Он заполнил запрос и нетерпеливо ждал информации. Меньше всего Убиван любил копаться в стенограммах сенатских заседаний в комитетах, но сейчас он с интересом читал файл. Решение финансировать экспедицию на Хейрайден вызвало большие и длительные дебаты. Затем были представлены имена ученых и обсуждены. Вскоре команда была сформирована. Обиван читал их имена и специальности. Доктор Форд Террен, Джоведа Аллен, Ройк Кьюкан, Тали Хити и, наконец, Тик Верден. Он был внесен в последнюю минуту обсуждений. И внесен лично сенатором Саура. Обиван вспомнил, что говорила Тали Хити о нем на хайрайдене. Тик был их лидером и разведчиком. Это позволяло ему удаляться от группы на долгое время. Оби-Ван посмотрел образование Вердена. Он закончил тот же самый университет и в том же году, что и Грант Омега. Джедай активировал Комлинг и связался с Якастой «Пожалуйста, найдите мне информацию о докторе Тик Верден», — сказал он. Он выключил экран и вышел с архива. Он знал, что якастеню не потребуется много времени, чтобы найти информацию. Оби-Ван пошел в храм. К тому времени, пока он дошел до него, Якастой уже его вызвала. «Это интересно», сказала она. «Я сделала только предварительный поиск, понимаете? Но единственная информация, которую я нашла, это то, что он недавно был в сенатской экспедиции на Хейрайдене. Я знаю это. Я его встречал там, помните? И никто не проверял его рекомендации. Вообще, я предполагаю, что это его вымышленное имя. Странно, что сенатский комитет утвердил его». Ну, если его предложил глава комитета. Да, есть еще странные совпадения. Он получил ученую степень и учился там же, где. И грант Омега прервал ее Обиван. Якаста уже сказала ему все, что он знал. И теперь он был уверен, что Тик вердан и был грантом Омегой. Он уже встречал Омегу на Рагун 6. Тогда это был человек, лицо которого было изуродовано синтетической плотью. Но его глаза серые глаза. Обиван не соединил те воспоминания с Тиком Верденом, его темными волосами и молодым лицом. И вот теперь он был уверен, что эти двое людей были одним и тем же лицом. Он вошел в лифт и направился к жилым кварталам, чтобы найти Энекина, Но подавана там не было. Обиван разыскал Саэру Энтану, которая была с Даррой в медицинском центре. — Вы знаете, где Энекин? спросил он ее. «Мы занимались сегодня утром», — ответила она. Затем, после завершения, он ушел. «Вы помните Тика Вердена? Энакин пошел, чтобы встретиться с ним». Глава 13 Энекин начал чувствовать себя лучше. Он пытался убедить себя в том, что Саэра была несправедлива к нему. Но, по правде говоря, ее слова убеждали его. Он видел ее глаза и в них он заметил большое разочарование. Он мог бы сказать себе, что докажет ей ее на правоту, но потеря ее уважения была для него ударом. А что она скажет о нем его учителю? Он волновался об этих вещах, идя на встречу с Тиком Верденом, но теперь они ушли на второй план. Он был очень сосредоточен на встрече с друзьями Тика и тому, что они должны были рассказать ему о Гранте Омеге. У него уже было немало фактов о неуловимом бизнесмене. И если сейчас соединить все воедино, они с оби выйдут на его след. Друзья Тика были необычны. Они тепло приветствовали Эникина и лишь отметили, что он их первый джедай. Они налили ему чай и сели, делясь воспоминаниями и рассказами о Гранте Омеге. Они прерывали и поправляли друг друга. Но, как заметил Эникин, никто не прерывал Тика. Они все подчинялись ему, но, как ему показалось, исключительно из уважения. Энкин был особо впечатлен молодой ученой по имени Мелора Фалан. Она только недавно окончила учебу, и при том она была на несколько лет старше Энкина. Она встретилась с Грантом Омегой в экспедиции на планету Уриек, и лучше других помнила его. «Он любит печенье», — сказала она, улыбаясь, — «с такой сладкой начинкой» и у него была целая упаковка с ягодами свисан. Тик покачал головой. «Рад, что вы отметили столь важные вещи». Но важно было все, и Энакин знал это. Он мог сообщить об этом Якастиню, и та за 30 секунд сможет сказать ему о всех планетах, где растут ягоды свисан, и дать ему список лучших изготовителей печенья в основных мирах. «Я вспомнила еще кое-что», — сказала Мелора. Тем утром он мне сказал, что его дом окружен кустарником свисан. Он всякий раз направлялся туда на каникулы. Дом, кажется, был расположен у моря. Еще больше информации для Яка остыню. Энакин сделал еще глоток превосходного чая. Мелора говорила. Он чувствовал себя тепло и уютно. На него напала приятная истома. Настала ночь, звезды холодно мерцали вдали. Он пытался думать, но уже плохо соображал. Лень и усталость накатила на него. И в этот момент в его голове раздалось предупреждение. Он почувствовал волнение в силе. Он понял, что это было уже давно, просто он не обращал внимания. Энакин чувствовал легкое удивление. В чем причина? Ведь он здесь, среди друзей. Что смущало его? Может быть, он не прав? Саера сказала ему, что его связь с силой не была столь ясной, как он предполагал. Он попытался сосредоточиться на чувствах, но они, словно вода, убегали от него. Он моргнул несколько раз и понял, что его тянет в сон. Он должен изо всех сил оставаться бодрым. Милора говорила что-то еще, но он должен был сосредоточиться, чтобы просто расслышать ее. Неужели борьба с Ферусом так утомили его? — Еще чая? — «Нет, я думаю, что вы хотели бы». Она смеялась, ее губы были близки, а темные волосы не спадали вниз. энекин Лицо Тика появилось перед ним. Он слегка потрепал за руку юношу. «С тобой все хорошо?» «Я должен тебе кое-что сказать». «Ты слышишь меня?» Энокин сосредоточился на Тике. «Да». «Все, что мы тебе говорили о Гранте Омеге, это ложь», сказал Тик, все еще улыбаясь. Энакин изо всех сил пытался понять, что ему сказали. — Я что-то не понимаю. — О, не волнуйся, еще поймешь. — Но у нас есть действительно нечто, что показать вам, — сказала Мелора. — Нечто, что ты узнаешь. Из складок белой одежды она достала небольшую пирамиду. Это мне дал Омега. Это был еще один ситский артефакт. Теперь Янкин понял причину волнения, которое хватило его. Сейчас это становилось сильнее. Он чувствовал удушающую тошноту у горла. Он пробовал сесть, но теперь казалось, что стул подавляет его. Мелора держала куб в руках. Сначала я нашла изображение тревожным, но Грант сказал мне об их истинном предназначении. Сила может тревожить. Это то, где есть его красота, ты понимаешь? Язык Энакина не ворочился. «Нет», — едва он смог произнести. «Как он мог оказаться настолько глуп? Невероятно глуп и наивен. Он смотрел на стакан на столе. Он выпил почти все. Это не была усталость. Ему влили наркотик». «Не волнуйся, мы не отравили тебя», — сказал Тик. «Просто потому, что уважаем джедаев. Но мы знаем, что это единственный способ замедлить вас». Голос Тика не изменился. Он все еще звучал дружелюбно и тепло. «Мы использовали это, чтобы поговорить с тобой. И уж поверь, мы не желаем причинить тебе вред. Мы лишь желаем обсудить силу», — сказала Мелора. Другие лица повернулись к нему. Теперь их интерес был не просто интересным информацией. Это была неодолимая жажда нового. Они жаждали услышать новое. Он думал, что это он узнавал от них информацию, а на деле получилось, что все это время они изучали его. Милора и я — единственные ученые здесь», — сказал Тик. «Боюсь, что я обманул тебя о своих друзьях. Мы просто группа обычных существ, которые интересуются сверхъестественным. Нас объединяет общий интерес к силе. Мы очень хотели бы услышать, что сами чувствительные к силе говорят об этом». — сказала Милора. — Другими словами, — подумал Энакин, — вы поклонники культа ситхов. Независимо от того, насколько дружественными вы являетесь. Независимо от того, как бы вы не уверяли меня в собственной безопасности. Он уже встречался с последователями культа ситхов раньше, и хотя они не были чувствительны к силе, но они служили темной стороне, а поэтому могли быть опасными. Но при чем тут Тик Верден? «Ведь он уважаемый ученый». «Откуда ты знаешь об этом, Энакин?» – спросил юноша сам себя. «Ведь, по сути, ты не знаешь о нем ничего, кроме того, что вы подружились, и он тебе понравился». Энакин вспомнил миссию на Хейрайтоне. Тик понравился ему, потому что казалось, что тот понимает его сомнения. Он был самым храбрым из ученых. Он был тем, кто разведывал дорогу, был разведчиком. Он рисковал своей жизнью. Так они говорили. «Он уходил на многие часы», — говорили они. «Ты понимаешь?» — мягко спросил его Тик. «Ты, Энакин Скайвокер. «Вы Грант Омега», — сказал он, будучи озаренным страшной догадкой. «Отлично». Тик был доволен. «Вы видите?» — сказал он, обращаясь к другим. «Его мышление продолжает работать. Обычное существо, приняв этот наркотик, уже бы прекратило думать» как и прекратило бы двигаться. Энакин думал о попытке подняться. Он думал, что у него хватит сил, чтобы достигнуть двери, и все-таки силы могло не хватить. Жди. Это то, что сказал бы ему Убиван. У него будет только одна попытка. И он знал это. И когда у него накопятся силы, то он решится. — Там, на Хейрайдоне ты сказал, что сила порой расстраивает тебя, — сказал Тик. Один из людей что-то заговорил. Да, это было из-за того, что случилось с Дарой. Но Энакин не говорил ничего. Он не хотел говорить с Тиком Омегой. Он расстроился еще больше, увидев во взгляде Тика тот же дружественный свет и хорошее настроение. «Это очень заинтересовало меня», — сказал Омега. «Я думаю, что этот джедай не похож на других. Он признает не только, что сила — это мощь, но и то, что она может чего-то лишать». — Сила — это... это защита, это своего рода барьер между тобой и той потерей, которую ты понес. Я говорю не о материальных вещах, а обо всем. Энакин не понимал, но и не хотел делать этого. Тик наклонился к нему. Его теплый взгляд встретился с Энакиным. — Не Тик, это Грант Омега. — Он не твой друг, — твердил при себе Энакин. Слова Тика и Омеги проникали глубже. Он вспоминал человека, сидящего на снежном склоне горы, человека с синтетической плотью на лице. Он не мог совместить эти два образа. Это не укладывалось в голове. «Я говорю тебе, — сказал Омега, — я знаю тебя. И понимаю, потому что вырос так же, как и ты. Я не был рабом, но иногда казалось, лучше бы я им был. Моя мать работала так, как не должна была. Это был тяжелейший труд». «Труд, который она не смогла вынести. И все это ради меня». «Моя мать делала то же самое», — думал Энакин. «Моя мать до смерти работала, чтобы дать мне лучшее», — сказала Мега. «Я могу лишь надеяться, что со Шми сейчас все хорошо и она в безопасности», — опять думал Энакин. «Что же это такое, сила, если ты не можешь защитить то, что у тебя есть? Почему ты должен отказаться от всего?» «Потому что ты джедай? Сила может принести тебе могущество, в котором ты нуждаешься. Все же джедаи говорят тебе, что ты не должен иметь ничего. Почему?» «Таков наш путь службы», — ответил Энекен. «И кому вы служите? Сенату?» — Омегарс смеялся. «Группе дураков, которых можно купить? Мы служим правосудию». «Чьему?» «У правосудия нет владельца». «А разве это так?» Омега откинулся назад в своем кресле. «Я также нахожусь в поиске, как и ты. Ты сказал, что ситхи принадлежат темной стороне. И все же джедаю знает очень мало о ситхах. То, что вы стараетесь избежать, может наполнить галактику». «Хорошо. И ты действительно знаешь одну вещь. То, что есть еще один лорд ситхов. Он жив. Я тоже это знаю. Я хотел разбогатеть, чтобы найти этого ситха». Однако в один прекрасный день я понял, что был неправ. Единственным путем является то, чтобы самому заинтересовать ситха своим богатством и могуществом. Он будет искать меня. Но пока я недостаточно богат. Однако скоро это изменится. Омега сделал паузу. Я не чувствую силу и никогда не смогу быть ситхом. Но я нашел нечто, что я не могу купить. Я могу быть вблизи этого могущества и могу быть на него стороне, если помогу ему. — Поэтому вы нападаете на джедаев, — сказал Энокин. Вы хотите впечатлить его. — Да, ты видишь? — Ничего личного, — Омега наклонился к нему. — Разве ты не думаешь, что я мог бы убить тебя, если бы захотел? — Нет, — сказал Энокин. Я знаю, что вы так не считаете, что могли бы. — Нет, ты мне нравишься, Энокин, сказал Омега. Ты мне приглянулся сразу, когда я встретил тебя на Хейрайдене. — Твой учитель — вот он типичный джедай, зашоренный и ограниченный. Он махнул рукой. — Но ты… — Твой образ мышления мне очень понравился. — Я польщен, — сказал Энакин. — О, сарказм джедая — это редкость. — Я знал, что не ошибся в тебе. Омега уселся поудобнее, закинув нога на ногу. — Ты другой потому что вырос не в храме. Ты знаешь, как необходимо могущество, особенно когда ты унижен. Ты знаешь, как у бессильных что-либо изменить есть только их намерение, достоинство. Но этого не бывает достаточно. — Шми, — подумал Энакин. Он оставил ее с намерением вернуться. Мелора в беспокойстве встала. — Позвольте мне показать ему кое-что. — Нет. — Да. Она достала из кармана световой меч Дары. Я узнала, как использовать его. И однажды я сражусь с джедаем. Сила оживила его мускулы. Вид светового меча Дары в руках Милоры сделал это. Энакин чувствовал, как сила струится сквозь него, давая ему возможность двигаться. Он знал, что теперь он сбросит действие наркотика. Даже грант Омега выглядел удивленным, когда тот встал на ноги. Энникин активировал свой световой меч настолько быстро, что его противники не успели этого заметить. Сегодня? усмехнувшись, сказал он, делая шаг навстречу. Вы действительно готовы сразиться с Джедаем сегодня? ⁇ Слова давались ему с трудом. Он чувствовал, что его ноги дрожат от слабости, но он знал, что его противники не видят этого. Хорошо, выдохнул Грант Омега. Внушает. Но другие были не так спокойны. Они достали бластеры. «Стреляйте же!» — крикнула Мелора. Она неуклюже активировала световой меч. Энакин сделал еще несколько шагов. Он чувствовал, что его шатает, но держался. Мелора начала махать световым мечом. Она попыталась выполнить атаку, но получилось лишь безумное размахивание световым мечом. Она не умела им пользоваться. «Мелора, не будь глупой!» — предупредил ее Омега. Но Мелора не опустила меч. И Энакин боялся, что она поранится раньше сама, чем в него попадут из бластеров. Он знал, что еще не мог хорошо контролировать свое тело, а потому не решался на сложные приемы. Простое является лучшим. Держа световой меч в одной руке, он сильно ударил, чтобы выбить меч Дары из руки Мелоры. Но она опередила его, уведя клинок. Замедленная реакция Энакина сыграла злую шутку. Он потерял контроль и остался без защиты. К его собственному удивлению, юноша не мог среагировать быстро. Милора улыбнулась. Сейчас даже она могла поразить его ударом. Она подняла клинок. Энакин обратился к Силе. Он почувствовал, как сила была с ним. Он удержал равновесие, не упав, а затем нанес удар в ногу. Милора упала, а световой меч отлетел из ее рук в сторону. Другие бросились в рассыпную, боясь активированного светового меча и доставая бластеры. Грант Омега встал и потянулся к мечу. Тогда Энакин, собрав последние силы, прыгнул на Омегу. Он уронил того на пол. Световой меч выключился и прогремел по полу. Однако Омега поднялся. Группа видела лежащего Энекина на полу и стала по нему стрелять. Энакин поднял свой световой меч, чтобы отклонить выстрелы, но он понимал, что долго не протянет. Вдруг на двери появилось синее пятно. Расплавленный металл поддался и и через отверстие в зал прыгнул Оби-Ван. Глава 14 В это мгновение все замерли. Энакин чувствовал, что его последние силы уходят. Он лежал на полу перед учителем. Мелора замерла, смотря на световой меч Оби-Вана. Гранд Омега засмеялся и выстрелил из бластера. Затем выстрелили другие. Оби-Ван ступил вперед. Его световой меч постоянно двигался, отклоняя огонь, Бластерный выстрел рекошетли от стен. Обиван встал, закрывая собой Энекина, который пытался подняться. Грант Омега взял в руки упавший световой меч. Другой рукой он нажал кнопку на устройстве, висящем на поясе. Дверь открылась и впустила пятерых летящих дроидов, которые открыли огонь по убивану. Тот отклонил выстрелы световым мечом и кинулся вперед, разрушая их один за другим. Он был занят, а Энекин лишь беспомощно наблюдал, как Грант Омега Милора и другая группа убегала прочь. Световой меч Дары остался у Омеги. Энакин чувствовал, что все это случилось вновь по его вине. Если бы его учитель не должен был защищать его, то они бы схватили их всех. Из последних сил он пытался подняться с пола. Обиван разбил два последних дроида. Он подошел и помог Энакину подняться. «Что произошло?» «Мне ввели какой-то наркотик». В стакане. Обиван схватил стакан и спрятал его в карманах одежды. Мы выясним, что это такое в храме. У них был ситский артефакт. Галакрон в виде пирамиды. Тик это грант Омега. Я знаю это. Обиван осматривал комнату. Они должно быть забрали его с собой. Он присел перед пультом, осмотрел оставленные вещи, обыскал еще и нашел портативную деку со сканером. Какое-то время он смотрел на нее. А это уже интересно. Энакин кивнул, чувствуя, что, чтобы закончить поклон, ему потребуется аж несколько минут. Обиван заметил это и подхватил падающего Энакина. Мы должны срочно доставить тебя в храм. Спустя некоторое время оби -ван стоял перед советом джедаев. В одной руке он держал сканер. Он стоял, ожидая, поскольку совет джедаев размышлял над услышанным. Ты уверен в этом? Еще раз переспросил Йода. Абсолютно. Чистолюбивый этот грант Омега. В этом и опасность. Он проник в экспедицию Сената, потому что знал, что они собираются исследовать минералы Хейрайдена. Это была тайна Сената, с помощью которой он мог остановить гражданскую войну. Я читал отчеты экспедиции. Они не полны, но они ясно говорят об одном. На Хейрайдене есть мощный действующий вулкан. Гора Каачтари скоро взорвется, и извержение будет настолько мощным, что сильно изменит близлежащую береговую линию. Титанит, который находится у ядра планеты, будет выброшен наверх вместе с лавой, а гигантская волна, которая сформируется, накроет земляные массы. сана Саура скрыл это сообщение, но оно находится в архиве Сената. Обиван показал сканер. Это подводный сканер. Гранд Омега может предъявить права не на Землю, а на море, и тем самым получить титанит, добыть который будет значительно легче. И он это сделает, если мы не остановим его. Полагаю, что тогда он сможет устроить большой кризис на рынке Бакты в галактике, став ее монополистом. «Что вы хотите предпринять, мастер Кеноби?» спросил Ки Адимунди. «Он ведь не нарушает закон». «Нет». Против бакты нет, сказал Убиван, но он использовал вымышленное имя, чтобы войти в состав экспедиции Сената. И это уже нарушение, по крайней мере. Но у него есть и более серьезные проступки. Попытка покушения на джедаев. Он уже дважды нанимал то охотников за головами, то солдат, чтобы напасть на нас. Он ввел наркотик моему подавану. Это то, что вы знаете, но это надо еще и доказать сказал Ки Адимунди. Его второе сердце пульсировало в высоком черепе. А это трудно. «Я могу доставить его на Карускант, чтобы Сенат мог допросить его», сказал Убиван. «Либо, по крайней мере, мы можем предотвратить то, что он планирует сделать. Он хочет получить еще большую власть и богатство, чтобы пойти на контакт и привлечь на свою сторону лорда ситхов». Он признался в этом Энокину. «Может быть, и привлечет» сказал Мейс Винду, если мы позволим ему это сделать. А мы будем стоять позади него. И так мы сможем выйти на след лорда ситхов. Тогда бы ситх был обнаружен раньше. — То есть вы считаете, что мы не должны останавливать Омегу? — недоверчиво спросил Оби-Ван. Винду резко посмотрел на него. — Мы не делаем выводы. Мы размышляем. — Со всех сторон проблему эту исследовать должны мы. — добавил Йода. Мейс Винду отвернулся, чтобы посмотреть на блестящие огни карусканта. — Тьма впереди нас. Мы все чувствуем это. Можем ли здесь мы остановить ее? Где заставить нашего врага совершить ошибку? — Но если мы не остановим Омегу, то он возьмет под контроль рынок Бакты, — сказал Убиван, — и тогда он может сделать все, что захочет — поднять слишком высоко цены, создать дефицит. «Я имею в виду, что он без сомнения пойдет на такое. Миллионы пострадают». «В нашем видении будущего страдает еще больше миллионов», — ответил Винду. Он все еще вглядывался в огни, и казалось, что он говорит сам с собой. «Мы видим большую боль». Зал совета наполнил гул голосов. Мейс Винду консультировался с Йодой, Адигаля наклонилась, чтобы поговорить с Ивеном Пиеллем, Это было необычно видеть, чтобы совет распался на частные консультации и переговоры, но проблема была слишком большой, и с ней было связано огромное количество вопросов. «Обиван, ты должен идти!» — мягкий голос магистра Ядла остановил членов совета. Каждый обращался к ней с большой любезностью. Ядл редко говорила, но когда она это делала, Казалось, что тем самым подводила итог всем прениям и оглашала конечное решение. Она моргнула своими серо-синими глазами, как у Йоды. «Мы не можем позволить, чтобы страдания продолжались. Мы должны их предотвратить. Остановите это, мы обязаны». Йода склонился вперед, опираясь на палку из дерева гимер. «Ты права, Ядл. Мастер Кеноби, ваш подован уже поправился?» Оби -ван кивнул. Мы подготовим транспорт. Я буду на Хейрайдене с восходом солнца. «Опасно это», — сказал Йода. «Извержение произойдет совсем скоро. Используйте возможности, но не рискуйте без надобности». «Да прибудет с вами сила», — сказал Винду, завершая встречу. Он все еще выглядел обеспокоенным. Оби-Ван поклонился. Он оставил зал совета и направился в медицинский центр. Каждая секунда была дорога. Энакин сидел на кровати, качая ногами. Он был бледен, но с надеждой смотрел на Убивана. "Я слышал, что ты очищен от воздействия наркотика", сказал Убиван. "Ты уверен, что можешь отправиться со мной?" Энакин кивнул. "Уверен. А куда мы направляемся?" "Назад, на Хейрайден. Мы посмотрим за извержением вулкана."